Глава восьмая. Утром я проводила сына в школу, мужа на работу и сразу позвонила Лере. Она еще спала и ничего не знала. Я ходила по комнате, не имея представления, что предпринять, когда раздался телефонный звонок. Я посмотрела на часы около девяти утра. Неужели Маша уже проснулась после вчерашнего ночного бдения? Но, подняв трубку, услышала знакомый голос Лены. «Здравствуйте!» «Доброе утро!» Я лихорадочно припомнила, что сама дала ей мою визитную карточку с домашним телефоном, написанным от руки. «Что случилось?» «Вы вчера встретились с Артуром?» По ее голосу я поняла, что она уже знает. «Нет, не успела. Пока тебя отвозила и вернулась на чистые пруды, видимо, опоздала. Его уже не застала. И телефон Артура не отвечал. Я ему звонила». «И вы ничего не видели?» «Нет, ничего», — пришлось врать. «А почему ты спрашиваешь?» «Его вчера вечером убили», — сообщила Лена. Он вышел из дома и сказал жене, что скоро приедет. А потом его нашли убитым. Мне звонила его жена. Ей нельзя волноваться, она с трудом держится. Представляете, какой ужас! «Кто его мог убить?» — спросила я слишком прямолинейно, не выразив удивления. Но Лена была в таком состоянии, что не обратила внимания на мою осведомленность. Не знаю. Мы ничего не понимаем. Сейчас я начинаю думать, что против нашей строительной компании работает какая-то банда. Сначала исчез Вадим Евгеньевич, теперь убили Артура. Я даже боюсь идти на работу. Это не может быть связано с нашими вчерашними друзьями из вашего ночного клуба. Нет, конечно. Артур никогда не употреблял наркотиков. Он же бывший спортсмен. И вообще, Артур не любил ходить в ночные клубы. Но его убили. Тебе звонили из милиции? Пока нет, но я должна поехать на работу. Должно быть, они будут там. Приедут к нам, чтобы узнать про Артура. Я тоже к вам приеду, решила я. Нельзя ждать, когда меня вычислят. Нужно действовать самой. Ты можешь заказать мне пропуск в вашу контору? Закажу. Только будьте осторожны. Вдруг они и вас. Лена не договорила. Бедная девочка даже не могла себе представить, какой ужас я испытала накануне. Интересно, что сегодня ночью я спала как убитая, ничего не видела. Обычно мне снятся разные сны, а сегодня ничего. Договорились. Тогда я к вам приеду через час. Ровно через час я подъехала к внушительному зданию строительной компании, в которой работал Вадим Старикавин. Внизу мне выписали пропуск и пропустили на 12 этаж, где находились кабинеты вице-президента в компании. На 11-м – конференц-зал и кабинет самого президента. Я поднялась на нужный мне этаж в роскошной кабине лифта. Здесь чувствовалось, что строительство в Москве – очень выгодный бизнес. Здание, очевидно, недавно отремонтировали, все вокруг блестело. Я прошла по коридору и в дальнем углу нашла табличку с фамилией вице-президента Стрекавина. Зашла в приемную. В большой просторной комнате за столиками сидели две молодые женщины. Слева у двери Лена, а чуть дальше справа другая молодая женщина, брюнетка, очевидная с мира. Она была в темном брючном костюме. Увидев меня, обе молодые женщины поднялись. «Спасибо, что приехали», — сказала Лена. «Нам уже звонили из прокуратуры, сказали, что приедут сегодня к 12 часам». Это адвокат Марии Антоновны, Ксения Моржикова. А это наша Эсмира. Очень приятно. Рукопожатие у Эсмиры оказалось крепкое. Она смотрела на меня настороженно. Видимо, Лена рассказала ей о нашей вчерашней драке в баре и убийстве Артура. Или ей тоже звонили. У Лены были заплаканные глаза. Все-таки пережить два таких удара непросто. Неделю назад пропал ее шеф, и они не знают, что с ними будет а вчера еще убили его телохранителя. Понятно, обе женщины были расстроены. «Садитесь», – показала на диван Лена. И на правах старой знакомой поинтересовалась, что я буду пить, чай или кофе. «Кофе с молоком, если есть», – попросила я и устроилась на диване. Эсмира уселась рядом со мной в кресле. Пока Лена суетилась, у нас была возможность немного поговорить. Эсмира мне понравилась. У нее были внимательные, умные глаза, хорошо уложенные волосы, правильный макияж, раскосые глаза, нос с небольшой горбинкой, чуть вытянутые скулы. Эсмира оценивающая осмотрела меня, словно пытаясь понять, как я вчера могла учудить такую безобразную сцену в ночном клубе. В отличие от Лены, у нее на лице не было видимых следов волнений. «Вы давно работаете с Вадимом Евгеньевичем?» спросила я. «Достаточно». Коротко и сдержанно ответила она. Я поняла, что у меня будут с этой девушкой проблемы. Эсмира не была расположена к откровенности, как Лена. Мы застали Лену в ночном клубе, уличили в покупке наркотиков, устроили драку, отвезли домой. Здесь же в офисе совсем другая обстановка. Тут Эсмира чувствует себя на своем поле, она в себе уверена. Кроме того, она замужняя женщина, и об этом тоже не стоит забывать. Все эти обстоятельства тоже не располагают к разговору по душам. Как вы думаете, вашего шефа могли похитить или убить? Раньше не думала, но теперь после смерти Артура готова предположить все, что угодно. У них были враги? Конкуренты были. Насчет врагов не знаю. Не уверена, что у них могли быть общие враги. Почему? Они слишком разные люди, пояснила Эсмира. У них разные сферы общения, разные интересы. Но если Артура убили, то наверняка он знал какую-то тайну Вадима Евгеньевича. Раздался звонок, Лену попросили пройти в приемную другого вице-президента и принести какую-то бумагу. Она схватила папку и выбежала из приемной, успев поставить передо мной чашечку кофе. Настоящий секретарь все успевает. И очень кстати она вышла, иначе мне было бы не разговорить с миру. «Вы хорошо знали вашего шефа?» – поинтересовалась я, как только Лена покинула комнату. «Думаю, да», – осторожно ответила Эсмира. «У вас с ним были близкие отношения?» Эсмира не удивилась вопросу, только слегка улыбнулась. «Это вам Лена наговорила такой ерунды?» «Она ничего не рассказывала, но вы мне не ответили». «Конечно, нет. Я не в его вкусе. Вы же видели его супругу. Ему нравятся блондинки». «Как Лена?» «Вероятно, да». Эсмира опять улыбнулась. «Лена хорошая девочка, только без царя в голове. Вчера в ночном клубе это она спровоцировала драку, верно?» «Не совсем». «Но вы приехали туда из-за нее». Эсмира показалась мне рассудительной. Такая могла организовать исчезновение своего шефа. Ревность к подруге, спрятанная квартира с имуществом, которая потянет на несколько сот тысяч долларов. «Кто мог убить Артура?» – спросила я вместо ответа. «Кто, по-вашему, мог организовать его убийство?» «Не представляю», – пожала плечами из мира. «Просто не представляю». «У них были хорошие отношения с Вадимом Евгеньевичем?» «Очень. Он ему доверяет. Вообще, Вадим Евгеньевич – человек несколько замкнутый, не расположенный к панибратству. Но Артуру он доверяет». «Вы знали о квартире на Чистопрудном бульваре?» «Конечно. Они знали только мы с Леной. И еще Артур. А водители вашего шефа?» «Только Петр Петрович. Больше никто. Но он работает у нас уже много лет. У вашего шефа были женщины, любовницы, знакомые?» «Думаю, да. Только он не любит распространяться на эту тему. И он нравится женщинам. Еще молодой, богатый, умный». Если вы хотите узнать, встречался ли он с женщинами на этой квартире, то, думаю, наверняка встречался. Но на работе Вадим Евгеньевич ведет себя корректно. Хотя многие наши женщины от него без ума. Я вчера беседовала с его супругой, и она сказала мне, что его правая рука в компании – Берта Иосифовна. Верно. Берта Иосифовна – очень компетентный специалист. Но если вы думаете, что у них могли быть близкие отношения, это абсолютно исключено. Насколько мне известно, она старое дело и вообще никогда не встречалась с мужчинами. Может, поэтому такая умная? – пошутила я. Но Эсмира не приняла моей шутки. Не знаю, – серьезно ответила она, – и не думаю, что есть такая прямая связь. Это скорее мужской взгляд, чем женский. В вашей компании работает брат жены Стрекавина, Николай Антонович. Как вы думаете, он мог бы организовать исчезновение своего родственника? «Да что вы! Если вы с ним хоть один раз поговорили, то наверняка уже все поняли. Он же не способен самостоятельно мыслить. Это тупое, глупое, завистливое животное». «Ничего себе характеристика! Ведь именно такие люди и способны на разную пакость». «На мелкую пакость? Возможно. Но на убийство нет. Он полностью зависит от Вадима Евгеньевича. Если Николая Антоновича выгонят из компании, он даже не найдет себе новое место работы». А если он решил захватить квартиру? Это же большие деньги, новые возможности. Я попробовала кофе. Он оказался очень хороший. О квартире он не знал, возразила Эсмира. Не смог бы ее продать. Он вообще слушает только свою старшую сестру и Вадима Евгеньевича. Нет, нет, о нем можете даже не думать. Вы знаете их родственницу Валерию? Конечно, знаю. Она несколько раз появлялась у нас. Как это появлялось? Почему? Насколько я знаю, она связана с риэлторами, покупкой недвижимости. А мы строительная компания, и у нас всегда есть новые предложения. Мы иногда практикуем продажи напрямую, минуя наших обычных дилеров. Она иногда к нам приезжала. Век живи, век учись. Оказывается, Валерия успешно пользовалась мужем своей дальней родственницы, а мне ничего не рассказывала. Я допила кофе, Поставила чашечку на стол. Очень осторожно, чтобы она не разбилась. Валерия могла знать о квартире на Чистопрудном. Спросила я почему-то шепотом, словно нас могли услышать. Она помогала Вадиму Евгеньевичу купить эту квартиру, ответила мне мира Я не успела изумиться, как в приемную влетела Лена. Опять звонили из прокуратуры, сообщила она. Потребовали личное дело Артура. Они скоро приедут к нам, а жену Артура отвезли в больницу. Какое несчастье! Даже не знаешь, кого винить!» Эсмира резко поднялась, подошла к своему столу. «Действие рождает противодействие», – загадочно проговорила она. «Наверное, Артур что-то от нас скрывал». «Ничего он не скрывал», – нахмурилась Лена. «По всему было видно, что неприятно слышать такие слова». «Но кто-то же его убил», – меланхолично напомнила Эсмира. Вы ведь юрист Ксения, значит, изучали историю государства и права. Помните про свод законов в Хамурапе. Око за око, зуб за зуб. Если кто-то убил твоего раба, то должны убить и его раба. Если кто-то убил твоего вала, то убьют и его вала. Вот такой своеобразный древний кодекс справедливости. Может, и здесь его применили? Мне показалось, что из что-то знает, но мне не говорит. Только я не хотела ее дергать при Лене, к которой она явно относилась чуть свысока. «Вы тоже юрист?» – удивилась я. «Мне об этом не говорили». «Да», – подтвердила Смира. – «закончила юридический факультет Казанского университета, а потом переехала в Москву с мужем и закончила аспирантуру в МГУ. У мужа было свое дело, но, к сожалению, он оказался не слишком пробивным, ему не хватило когтей и зубов, чтобы пробиться в мире бизнеса мне пришлось устраиваться на работу. А без связей и без рекомендаций на серьезную работу не возьмут. Но работа секретаря Стрекавина меня вполне устроила. Такую зарплату мне не стали бы платить ни в прокуратуре, ни в адвокатуре. Если, конечно, я не попала бы работать в контору Падвы или Резника, или вот как вы, Крозенталю. Вы кандидат юридических наук? Вот это да. Никто об этом даже не вспомнил. А между тем такая женщина может организовать все, что угодно. И работаю секретарем. Эсмира подошла ко мне и забрала мою пустую чашку. В этом ее жесте было что-то нарочито унизительное. Она прошла в небольшую комнату рядом с приемной и принялась там мыть посуду. Кандидат юридических наук. Никогда не забывай, Ксения, как тебе повезло. Ведь ты могла бы точно так же мыть чашки за клиентами строительной компании. Я сидела и смотрела, как Эсмира снова появилась в приемной с вымытой посудой. Очевидно, секретаристы Рикавина распределили обязанности между собой. Представляя, что Эсмира думает о лени глупой пустышке, иногда оказывающей услуги своему шефу, и как ей, кандидату юридических наук, унизительно работать секретарем из-за неудачи ее мужа в бизнесе. От таких мыслей можно сойти с ума или организовать преступление. «Как называлась тема вашей диссертации?» «Это была не криминалистика», — улыбнулась Эсмира. «Я специалист по трудовому праву, если это вас действительно интересует». Я не успела ей ответить, потому что в приемную вошел невысокий парень лет 25 или чуть больше, в легкой синей куртке и джинсах, черные густые волосы, на губе небольшой шрам. «Почта сегодня уже была?» – спросил он как-то странно, будто сплёвывая слова. «Сейчас дам». Лена принялась разбирать пачку газет и писем, лежащих на ее столе. «Это Равиль, водитель Вадима Евгеньевича», – показала напарня из мира. «А это Ксения Моржикова, адвокат Марии Антоновны». Водитель кивнул, даже не посмотрев в мою сторону. «Для него я была старая корга, занятая обслуживанием его хозяйки». Немного обидно, но в 25 лет любая женщина, которая под 40, кажется уже слишком старой. Если, конечно, мужчина в 25 не совсем дурак. А Равиль, судя по его виду, особым интеллектом не отличался. Он терпеливо ждал, когда ему выберут почту, адресованную Вадиму Евгеньевичу. Очевидно, теперь все письма Стрекавина получала его супруга. «Равиль, мы можем с вами поговорить?» «Мне захотелось расшевелить это одноклеточное существо». «О чем?» Он, наконец, посмотрел в мою сторону. «Я адвокат семьи Стрекавиных, новый адвокат, и мне нужна ваша помощь. Мы можем выйти в коридор и поговорить». Равиль глянул на Лену, явно не понимая, чего от него хотят. «Со мной уже говорили», – выдавил он. «И в прокуратуре, и в милиции». «Нет, я не из милиции. Я адвокат. И должна помогать Марии Антоновне. Такому человеку надо все объяснять. Она помогает найти Вадима Евгеньевича. Пришла мне на помощь из мира. Равиль кивнул в знак понимания. Затем забрал два конверта, предназначенные стрекавину. И мы с ним вышли в коридор. «Вы знаете, что вчера убили Артура?» Спросила я у него. «Да», кивнул он. «Мне утром сказали». «Кто сказал?» «Петр Петрович». Он приехал на дачу и сообщил, что Артура убили. Сказал только вам или кому-то еще? Мне и, и Шурику. Мы с ним вдвоем на дачу приехали, чтобы получить указание Марии Антоновны, а Петр Петрович появился позже. А Мария Антоновна тоже уже знает? М мы не спрашивали, но, наверное, знает. На даче остались Петр Петрович и Шурик. Наверное, они и скажут. Она так рано не встает. «Обычно просыпается к 11-12, но мы приезжаем раньше, вдруг что-то понадобится. Я езжу в супермаркет за продуктами для кухарки. Она дает мне список, чего купить». «Ясно. Вы хорошо знали Артура?» «Неплохо. У него были враги?» «Каждый мужчина имеет врагов, если он настоящий мужчина». «Ни к чему так патетически, — разозлилась я» мне совсем не интересно слушать ваши сентенции если вы понимаете о чем я говорю мне хотелось бы узнать что то более конкретное, наверное были но я ничего не знаю он красивый был считал себя умнее всех все женщины ему на шею вешались может из за этого а может еще почему артур мог устроить похищение вадима евгеньевича или его убийство равиль с испугом отшатнулся от меня о чем вы говорите Какое убийство? Артур никогда такого не сделал бы. Кто вам это сказал? Никто. Я просто спрашиваю. Мне нужно идти. Парень явно растерялся. Меня ждут. До свидания. Никакой полезной информации получить от него мне не удалось. Или удалось, но я не умею ее анализировать. Нужно заканчивать. Шерлок Холмс из меня никудышный. Равиль торопливо кивнул мне на прощание и поспешил по коридору к лифту. Я проводила его взглядом и увидела, что из лифта вышли сразу трое мужчин и с самым решительным видом направились в мою сторону.